Глава четвертая. Перевал, словно извилистый разрез, рассекал Дракенсберг. По обе стороны возвышались горы, крутые и черные. Поэтому путники ехали по тени и видели солнце всего несколько часов в середине дня. Потом горы расступились, и они снова оказались на открытой местности. Открытый ключевое слово для высокогорного вельда. Плоский и пустой, хорошей травой. Он тянулся, сливаясь вдалеке с горизонтом. Но одиночество не могло умерить их волнения. С каждой преодоленной милей, с каждой благополучной стоянкой у извилистой дороги это волнение нарастало, пока они впервые не увидели написанное название. Столб-указатель, словно одинокое пугало на распаханной земле, показывал направо «Притория» и налево Витватерсранд. — Хребет белых вод, — прошептал Шон. — Звонкое название звенит, как сотни миллионов золотом. — Мы не первые, — заметил Даф. Дорога налево была изрыта колесами множества прошедших здесь фургонов. Сейчас не время беспокоиться об этом. Шон был охвачен золотой лихорадкой. У лошадей осталось мало сил. Ну да не беда. Впереди показалась низкая линия в пустоте. Хребет, каких они пересекли, уже сотни. Они поднялись на него и с вершины посмотрели вниз. Два хребта тянулись параллельно с севера на юг, примерно в четырех милях друг от друга. В долине между ними солнце отражалось в водоемах, давших этому месту название. — Ты только посмотри, — простонал Шон. Во всей долине были разбросаны палатки и фургоны. Разведывательные шурфы между ними казались ранами в траве шурфы сосредоточивались вдоль линии посередине долины открытые разработки руды сказал дав мы опоздали все занято откуда ты знаешь возразил Шон. посмотри сам парень все расхватали возможно они что нибудь упустили эти ребята ничего не упускают поехали вниз я покажу дав тронул лошадь с места и они начали спускаться через плечо дав сказал посмотри вон там у ручья Они не теряют времени зря. Уже работает дробильня. Судя по всему, в ней четыре дробильные установки. Они въехали в лагерь. Здесь у Костров суетились женщины, и от запаха пищи рот у Шона наполнился слюной. У Костров в ожидании ужина сидели мужчины. — Спрошу у них, как тут дела, — сказал Шон. Он спешился и бросил поводом бежаны. Дав с сухой усмешкой наблюдал за тем, как Шон трижды пытался вступить в разговор. Всякий раз собеседник, не глядя ему в глаза, что-то бормотал и уходил. наконец Шон он сдался и вернулся к лошадям. «Что я делаю не так?» — жалобно спросил он. «У меня что, заразный трипер?» Даф смеялся. «У них золотая лихорадка. А ты, возможный соперник. Ты можешь умирать от жажды, и никто из них даже не плюнет на тебя, чтобы ты не набрался сил и не застолбил какой-нибудь участок». Он посерьезнел. «Мы теряем время». До темноты еще час. Давай сходим, посмотрим сами. Они прошли к разрытой земле. Здесь, в шурфах, кирками и лопатами работали люди. Одни худые и крепкие, с помощниками-туземцами, другие располневшие от кабинетной работы. Эти потели стискивали зубы, преодолевая боль в стертых руках. Их лица и плечи покраснели на солнце. Все встречали Шона и Дафа с одинаковой настороженной враждебностью. Они медленно ехали на север, через каждые сто ярдов с пугающей регулярностью увидели заявочные столбики с грудой камней у основания и прикрепленным к ней обрывком брезента. Грубыми буквами на брезенте наливали имя владельца и номер лицензии. Многие участки были еще не тронуты. Здесь Дав спешивался, осматривал траву, подбирал куски камней и разглядывал их, прежде чем отбросить. И они ехали дальше — Подавленные и все больше уставая. Заночевали после наступления темноты на открытом ветреном хребте, и пока готовился кофе разговаривали. Но опоздали. Шон мрачно смотрел в костер. У нас есть деньги, парень, не забывай. Большинство этих джентльменов сломлены. У них не осталось ни надежды, ни мяса, ни картошки. Посмотри на их лица и увидишь на них отчаяние. Чтобы добывать золото из руды, нужен капитал. Нужны механизмы и деньги на зарплату рабочим. Нужно откачивать воду и выбрасывать пустую породу. Нужны фургоны и время. «Деньги бесполезны без участков», — сказал Шон. «Держись меня, парень. Заметил, многие из этих участков не тронуты. Они принадлежат спекулянтам, и я думаю, что они предназначены для продажи. Через несколько недель ты увидишь, чем мужчины отличаются от мальчишек». Я хочу уехать. Я ждал совсем не этого. Ты устал? Выспись, а утром посмотрим, далеко ли уходит эта жила. И тогда я начну планировать. Даф раскурил одну из своих сигар. При свете костра его лицо казалось плоским, как у краснокожего. Посидели молча. Потом Шон спросил. Что это за шум? В темноте слышались глухие ритмичные удары. «Привыкнешь, когда мы поживем здесь», — ответил Даф. Это молоты дробильни, которые мы видели сверху. Она в миле отсюда, дальше по долине. Утром проедем мимо нее. Еще до восхода они снова были в пути и в смутном свете утра подъехали к дробильне. Черная и уродливая, она жалась к земле, словно чудовище, с которым недавно сражался Дон Кихот. Челюсти ее гремели, дробя руду. Она фыркала паром и издавала пронзительный скрежет. — Не думал, что она такая большая, — сказал Шон. — Да, большая, — согласился Дав. — И стоит денег. Мало кто здесь может позволить себе такой механизм. Дробильно обслуживало много людей. Они засыпали руду и возились у медных столов, куда вываливался полученный из руды порошок. Один из них вышел вперед, чтобы проявить обычное здешнее гостеприимство. — Это частная территория. Нам не нужны зеваки. Это был щегольски одетый маленький человек с загорелым лицом и в котелке. Усы его щетинились, как у фокстерьера. Послушай, Франсуа, жалкий земляной червяк. Если будешь так со мной разговаривать, я тебе поверну голову лицом назад, сказал Дав, и Франк неуверенно поморщился, подошел поближе и стал подслеповато всматриваться. Кто ты такой? Я тебя знаю? Дав снял шляпу, чтобы человек увидел его лицо. Дав! — радостно воскликнул человек. — Да это старина Даф! Он подскочил, чтобы пожать руку спешившемуся Дафу. Шон с улыбкой наблюдал за долгожданной встречей. Радостные приветствия продолжались довольно долго. Наконец Даф сумел взять ситуацию под контроль и подвел маленького африканда разнакомиться. — Шон — это Франсуа Дютуа, мой старый друг еще с кимберлитовых алмазных полей. Франсуа поздоровался с Шоном и снова начал возбужденно восклицать. Год, как приятно видеть старину Дафа! Он хлопал Дафа по спине, вопреки попыткам того помешать. Прошло еще несколько минут, прежде чем Франсуа успокоился и смог сделать связное заявление. Послушай, старина, я сейчас как раз чищу столы с амальгамой. Идите в мою палатку. Я буду там через полчаса. Скажите моему слуге, чтобы готовил завтрак. Я скоро, приятель. Год, как приятно снова тебя видеть! Твой старый любовник? Спросил Шон, когда они остались наедине. Дафрос смеялся. «Мы вместе работали на алмазных полях. Я однажды оказал ему услугу. Вытащил из шахты после обрушения. Он тогда только сломал ногу. Ну хороший парень, и то, что мы его здесь встретили — божественный ответ на наши молитвы. То, что он расскажет нам об этом золотом поле, не расскажет никто другой». Через обещанные полчаса Франсуа влетел в палатку. За завтраком Шон молчал, слушая оживленный разговор, где почти каждая фраза начиналась с "а помнишь" или "а как там старина". Потом, когда тарелки опустели и кофе был налит, Дав спросил: "Так что ты здесь делаешь, Франсуа? Это твоя установка? Нет, я по-прежнему работаю на компанию. Неужели на этого выродка Градский с наигранным ужасом спросил Дав? это то то уж жа жа на изобразил он заикание перестань дав франсуа занервничал хочешь чтобы я потерял работу Даф повернулся к шону и объяснил норман градский и бог равны но в этой части света богом командует градский перестань дав франсуа снова встревожился но дав невозмутимо продолжал Организация, через которую Градский проявляет свою божественную власть, именуется всеми с почтительным придыханием ненависти просто — компания. Полное ее название Южноафриканская горнодобывающая и земельная компания. Понял? Шанс с улыбкой кивнул. И Даф добавил словно дополнительное пояснение. Градский — сволочь. И он заикается. Для Франсуа это было чересчур. Он наклонился и схватил Дафа за руку. Послушай, старина. Мой слуга понимает по-английски. Так что прекрати, Дав. Значит, компания начала работу и на этом поле? Ну — Ну-ну. Поле должно быть неплохое. В полголоса заговорил Даф, и Франсуа с облегчением ухватился за менее опасную тему. — Так и есть. Подожди, и сам увидишь. Алмазные поля покажутся рождественским базаром. — Расскажи-ка, — попросил Даф. Ее называют гнилой жилой. Или банкетной. Или гейдельбергской. Но на самом деле, здесь не одна жила, а три. Они проходят одна над другой, как слои торта. И все три дают золото? Напористо спросил Дав, и Франсуа отрицательно покачал головой. Глаза его загорелись. А золоте он говорил с удовольствием. Нет. А внешним слоем? Можешь забыть. Там только следы. Средний слой главный. Немного получше. Местами он до шести футов в толщиной. И дает неплохую добычу. А местами теряется. Франсуана наклонился над столом. Он говорил возбужденно, и его африкандерский акцент стал заметнее. Победитель — нижний слой. Мы называем его главарем. Он всего в несколько дюймов толщиной и местами совершенно исчезает, но он богатый. Золото там, как ягоды в пудинге. Он богатый, дав, говорю тебе. Не поверишь, пока сам не увидишь. — Я тебе верю, — сказал Дав. А теперь скажи, где я могу раздобыть немного этого... «Главаря для себя». Франсуа мгновенно протрезвел. Он словно опустил занавес, и все недавнее возбуждение исчезло. «Весь разобран», — словно обороняясь, — сказал он. «Все участки заняты. Вы опоздали». «Что ж, верю», — сказал Даф, и наступила тишина. Франсуа ерзал на стуле, жевал кончики усов и мрачно смотрел в кружку. Даф и Шон терпеливо ждали. Было очевидно, что Франсуа переживает внутреннюю борьбу. Верность компании сражается с благодарностью другу. Один раз он даже открыл был рот, но снова закрыл. Он дул на кофе, чтобы остудить, и от кофе шел пар. «Деньги у вас есть?» — выпалил он наконец. Неожиданный вопрос прозвучал отчаянно. «Есть», — ответил Дав. «Мистер Градский уехал в Кейптаун за деньгами. У него список 140 участков, которые он купит, вернувшись». Франсуа виновато помолчал. — Я говорю тебе только потому, что я у тебя в долгу. — Да знаю, — негромко ответил Дав. Франсуа шумно вздохнул и продолжил. — В списке мистера Градски первые несколько участков принадлежат женщине. Она готова продать их, и эти участки, похоже, самые перспективные во всем поле. У этой женщины заведение в двух милях отсюда, на берегу ручья Наталь. Ее зовут миссис Раутенбах. И там подают хорошую еду. «Можете сходить туда пообедать». «Спасибо, Франсуа». «Я у тебя в долгу», — неловко сказал Франсуа. Потом повеселел и добавил. «Она тебе понравится, Даф. Женщина, что надо». Шон и Даф отправились обедать к миссис Раутенбах. Постройка была из некрашенного рифленого железа на деревянной раме. Над верандой висела вывеска красными с золотом буквами. «Отель Канди». Первоклассная кухня. Туалет бесплатно. Пьяные и лошади не допускаются. Хозяйка миссис Канделла Раутенбах. Они смыли с лиц пыль в эмулированной раковине на веранде, вытерлись бесплатным полотенцем и причесались у бесплатного зеркала на стене. — Как я выгляжу? — спросил Даф. Очаровательно, — ответил Шон. — А вот пахнешь не очень. когда ты в последний раз принимал ванну. Они вошли в обеденный зал и обнаружили, что он почти полон, но у дальней стены нашелся свободный столик. В помещении было жарко, дымно и пахло капустой. Пыльные бородатые мужчины смеялись и громко разговаривали, или ели молча и жадно. Шон и Дав прошли через зал к столику, и к ним тотчас подошла цветная официантка. — Да, — сказала она, — ее платье промокло подмышками. — Могу я взглянуть на меню? — спросил Дав. Девушка с легкой улыбкой посмотрела на него. «Сегодня у нас бифштекс с картофельным пюре, потом пудинг». «Устраивает», — сказал Даф. «Конечно, устраивает», — ответила девушка. «Больше у нас ничего нет». Она ушла на кухню. «Обслуживание отличное», — с энтузиазмом сказал Даф. «Можно лишь надеяться, что еда и хозяйка не хуже». Мясо оказалось жестким, но хорошо приправленным, а кофе горячим и крепким. Они с удовольствием ели, пока Шон, сидевший лицом к кухне, не остановил вилку на пути к арту. В комнате стало тише. «А вот и она», — сказал Шон. Канди Раутенбах оказалась высокой, яркой, ослепительной блондинкой, с безупречной нордической кожей, не тронутой южным солнцем. Ее блузку спереди и юбку сзади оттопыривали приятные округлости. Она прекрасно сознавала это, и то, что взгляды всех мужчин сосредоточились там, нисколько ее не смутило. В руке она держала половника, угрожающе взмахнула им, когда первая рука потянулась ущипнуть ее за зад. Рука отдернулась, Канди ласково улыбнулась и пошла между столиками. Иногда она останавливалась, перебрасывалась несколькими словами с посетителями, и было ясно, что многие из этих одиноких мужчин приходят сюда не только обедать. Они жадно смотрели на нее и радостно улыбались, когда она с ними заговаривала. Когда она дошла до их столика, Шон и Дав встали. Канди удивленно моргнула. — Садитесь, пожалуйста. Небольшой знак вежливости тронул ее. — Вы здесь новички? — Приехали вчера, — улыбнулся ей Дав. И то, как вы жарите мясо, заставляет меня снова почувствовать себя дома. — Откуда вы? — Во взгляде Канди, возможно, светилось нечто большее, чем... Чисто профессиональный интерес. Мы приехали из Натали осмотреться. Это мистер Кортни. Он заинтересован в новых вложениях и подумал, что эти золотые поля стоят части его капитала. Шон сумел остановить отваливающуюся челюсть и принял слегка высокомерный вид крупного финансиста, дав тем временем продолжал. Меня зовут Чарливуд. Я советник мистера Кортни в области горных разработок. Рады с вами познакомиться. Я Канди Раутенбах. Было видно, что его слова произвели на нее впечатление. — Не посидите с нами несколько минут, миссис Раутенбах. Даф отодвинул для нее стул, и Канди заколебалась. — Мне нужно проверить, как дела на кухне. Э, может, попозже? — Ты всегда так гладко лжешь, — с восхищением спросил Шон, когда Канди ушла. — Я не сказал ни слова лжи, — возмутился Даф. Но что ты ей наговорил? Как мне теперь играть роль, которую ты мне отвел? — Не волнуйся, научишься. «Просто старайся выглядеть умным и держи рот на замке», — посоветовал Дав. «Кстати, что ты о ней думаешь?» Аппетитное, сказал Шон. «Определенно съедобное, согласился Дав. Когда Канди вернулась, Дав в первое время поддерживал легкую непринужденную беседу. Но Канди начала задавать дельные целенаправленные вопросы. Сразу стало ясно, что ее познание в геологии и горном деле гораздо выше среднего, и Дав сказал об этом. «Да, мой муж занимался этим». А я набралась от него. Она сунула руку в карман клетчато-сине-белого платья и вытащила несколько образцов горных пород. «Можете их назвать?» — спросила она. Это была проверка. Она хотела, чтобы они доказали свой профессионализм. «Кимберлит. Змеевик. Полевой шпат?» — определил Даф, и Канди заметно успокоилась. «Между прочим, у меня есть несколько участков вдоль Гейдельбергской жилы. Возможно, мистер Кортни захочет на них взглянуть» вообще сейчас я веду переговоры с южноафриканской горнодобывающей и земельной компанией, которая очень заинтересована в этих участках. Шон сделал единственный, но ценный вклад в разговор. — О да, — важно кивнул он, — старина Норман. На Канде это произвело впечатление. Мало кто называл Градский по имени. — Завтра вам будет удобно? — спросила она.